Глава пятая. События тридцать девятая. Анри Бенни оказался летом 1625 года в Париже по собственной глупости. Ну или если быть совсем точным, то по глупости своей сестры Маргариты. Еще в позапрошлом году, уезжая из Парижа в Вершилово, он предложил ей и ее тупоголовому мужу Клоду, который держал небольшую ловчонку, где торговал зеленью и овощами, перебираться вместе с ним в Россию. Маргарита, Выслушав брата про все чудеса Вершилова, кротко посмотрела на видно поколачивающего ее здоровенного, заросшего рыжей шерстью с головы до ног, зеленщика и, потупившись, отказалась. Сам же Клод только презрительно фыркнул, мол, только полный придурок бросит лавку почти в центре Парижа и поедет черти куда к варварам. Анрей с молодой женой уехал один, без сестры. Ну, не насильно же их вести И вот весною получил от Маргариты письмо. Клод умер, вернее убит. Возвращался поздно пьяным из кабачка неподалеку от дома и попался под руку ночным бандитам Две ножевые раны в живот и срезанный кошелек с несколькими монетами. Вот итог этой встречи. Зеленщик помер через пару дней. Маргарита написала брату письмо с просьбой забрать ее и троих детей в Вершилово. Она продавала сейчас лавку и уже готовилась к переезду. Вот ведь клуша, она что думает, легко вот так все бросить и ехать за 3-9 земель через всю воюющую Европу забирать ее? Анри хотел написать письмо с предложением зайти в банк взаимопомощь и попросить денег на переезд под его поручительство. Но решил посоветоваться с князем Пожарским. Петр Дмитриевич, как не был занят, готовясь к очередной войне, Анри выслушал, почесал переносицу и предложил все же ехать в Париж. И заодно выполнить маленькое поручение, которое князь хорошо оплатит. Нужно будет передать на секретный монетный двор новые матрицы для печатания русских денег и новые рецепты соусов в магазинчик, что выпускает и торгует Декортезом. Ну и специи к этим рецептам. Одним словом, несколько сундуков с собой прихватить и трех сопровождающих драгоценных груз спецназовцев. Очень кстати он, Анри, зашел. Петр Дмитриевич как раз думал, кого бы в Париж старшим послать, а тут настоящий парижанин. Удачно. Пока андрей обделывал дела по продаже лавки сестры, проведывал друзей, уговаривал перебраться в Вершилова двоих изобретателей, которые недавно приходили в банк взаимопомощь, но сомневались, стоит ли ехать в холодную варварскую Россию, и договаривался со знакомым возчиком о перевозе вещей сестры до Кале, в Париже вспыхнула эпидемия чумы. И все, не выйдешь из города. Бенни ломанулся в банк, а там и того хлеще. Все работники монетного двора, все служащие банка, хозяин магазина соусов, владелец русского ресторана, все собрались в банке и решают, что делать. Отдельно у стенки сидели трое вершиловцев, что приехали с Анри. Они-то сами легко бы прошли сквозь дозоры из гвардейцев и швейцарцев, но русские своих не бросают. Всего же русская диаспора, так их князь Петр Дмитриевич в шутку обозвал, вместе с членами семей насчитывала почти сотню человек. Вот все они сейчас и толпились на первом этаже банка. На самом деле, русских было меньше десятка, это вместе с тремя спецназовцами. Анри тоже включился в общий гвалт. Так, в первый день ничего и не решили. Разделилось мнение, не хотели люди дома бросать. Париж кишел мародерами а ведь все эти люди были далеко не бедняками как назло, директора банка взаимопомощь клода де буше в париже не было он отправился в марсель налаживать там работу отделения банка что то у них видно не ладилось а раз нет старшего то и порядка не будет сам анри понимал что нужно быстрее попытаться вырваться из парижа деньги можно и снова заработать а вот вторую жизнь ни на какие деньги не купишь он на второй день переговорил с действительно русскими, но те неожиданно этого мнения не разделили. «Если местные бандиты наведаются на монетный двор и слух о нем пойдет гулять по Парижу, то будет очень плохо», — пояснил Фомалу Кичпеньков, сейчас старший над монетным двором. «И что же делать?» — Сникбинни. «Мы хотим набрать продуктов на пару месяцев и пересидеть за стенами. Ты ведь знаешь...» что так просто на наше производство не попасть. Со всех сторон высоченные, новые стены. Ну и оружие полно. От любых мародеров отобьемся. Тогда нужно это делать быстрее. Сейчас продукты резко подорожают. Решил вылезти с советом Анри. Уже полно брошенных лавок, трактиров, пекарен. Все бесплатно. Да и мы сидим не сиднем. Кому положено, уже занимается. Чем положено. Усмехнулся в мушкетерские усы Пеньков. Он, как и все русские в Париже, бороду сбрил. Не стоит выделяться. А вот усы оставил. — Что же мы тут обсуждаем? — удивился француз. — Наука есть такая, психология. Ее князь Пожарский для командиров преподает. Так по ней сейчас лучше с советами не лезть. Пусть люди выговорятся. Напуганы ведь. А вот потом я им и обскажу о нашем решении. Да, Анри даже успокоился сразу. И правда, без потерь через кордоны не прорваться, да и за кордонами снова чума. Лучше пересидеть за стенами. Он переправил семью сестры на монетный двор и разместил их в новой брезентовой палатке. Если в банке было под сотню человек, то на монетном дворе оказалось чуть ли не две сотни. Семьи, братья, сестры, их дети, мужья и жены. Мальчишки из приюта. Сидели, изредка отстреливали ломящихся в двери мародеров и других подозрительных личностей, как вдруг в ворота постучались сразу десять докторов в чумных костюмах, оказались вершиловцы. Саньку Гамова и еще троих андрей даже знал, да и остальные казались знакомыми. Первым делом новенькие сидельцы пошептались с Пеньковым, потом со старшим троицы, которая сопровождала Бенни из Вершилова, и, наконец, Анри самого вызвали в кабинет Фомы Лукича. — Господин Бенни, вы ведь мушкетером были, — начал разговор Шустрик. — Давненько, — вспомнил Анри, — любимое слово мастера на фабрике Смальты, где он сейчас работал плавильщиком. — И в старой резиденции короля Дворце Правосудия службу несли. — И там тоже, — забеспокоился Анри, и не зря, оказывается. — в часовне Сан-Шапель бывали? Шустрик переглянулся с Пеньковым. — Конечно! — уже всерьез заволновался француз. — Сможете сопроводить туда два десятка человек? — Лучше идти в чумных костюмах, — смирился с неизбежным Анри. «Ха — Ха-ха! В них и пойдем!